Глава 16. Над городом пронеслось протяжное пение горна. Боевой клич подхватили другие горны, и вскоре все улицы Крека заполнились звуками боевого марша, гулко отражаясь от каменных стен. В далекие времена, еще до начала космических полетов, пение горна означало, что один клан Варги бросает вызов другому. Ныне старый обычай сохранился, но сейчас он означал иное. Начало очередного рейда в глубины галактики. Городские здания были рассвечены цветными флагами различных кланов. Вдоль улиц стояли горожане, громко приветствуя кортеж машин, направляющихся в сторону космопорта. Сидевший в одной из машин Чейн подумал, на земле бы так провожали армию-защитницу, но никак не банду разбойников, выходящих на большую дорогу. «Все так!» Но Чейн, который уже раз ощутил волнение и сладостное чувство душевного подъема, уехавших вместе с ним бойцов, в основном зеленой молодежи, также восторженно светились глаза. Да, каждого из них в ближайшем будущем могла подстерегать смерть, но им предстояло испытать жгучий азарт борьбы, награды за победу в которой служили немалые богатства. При удаче каждый из них, Мог за один рейд обеспечить себя до старости. Таков был образ жизни большинства мужчин варганцев. И он им нравился. Чейн вспомнил свой первый рейд. Тогда он старался не вслушиваться в пение горнов. И изо всех сил пытался выглядеть хладнокровным и надменным. Подобно ветеранам. Да ну ее к дьяволу эту ностальгию. Зло осадил он себя. Предстоит самый тяжелый из всех моих рейдов. И сентиментальные воспоминания будут лишь мешать. Колонна машин остановилась между рядами иглообразных кораблей. Возле флагманского звездолета собралась группа капитанов, над которыми почти на голову возвышался могучий Харкан. Чин неохотно подошел к ним и вежливо поздоровался с лидерами звездных волков. Многие ответили ему, а Харкан вместо приветствия лишь метнул в него ледяной взгляд итак продолжил харкан все знают район выхода из сверхсветового режима капитаны дружно кивнули координаты этого района рассчитал чейн и эксперты звездной навигации подтвердили точность его расчетов ну что же всем удачи закончил харкан и вместе со своим заместителем венгентом направился к флагманскому кораблю чейн молча последовал за ними Корабли «Звездных Волков» не отличались большими размерами и имели экипажи лишь 8-10 человек. Когда Чейн поднялся по трапу, никто не ответил на его приветствие. Все его будущие спутники принадлежали к клану ранроя и не скрывали ненависти к своему злейшему врагу. Поднявшись на капитанский мостик, Харкан уселся в командирское кресло возле обзорного экрана. Вингет занял место первого пилота. Ачейн второго. Харкан поднял микрофон коммуникатора и громко отдал приказ. Старт! И тотчас со всех сторон донесся громоподобный рев. Спустя несколько секунд первый дивизион из 30 кораблей стремительно взмыл в небо. Это были старые, ослужившие свой срок звездолеты, кое-как залатанные на скорую руку. На их борту находились всего лишь по 2-3 человека. Чуть позади летели еще пять кораблей, задачу которых входила в нужный момент принять на борт экипажей кораблей-смертников. Взглянув на хронометр, арканс командовал второму дивизиону старт через 5 минут. Спустя некоторое время в кормовой части флагманского корабля заработала мощная силовая установка. Взлет оказался настолько стремительным, что в глазах Чейна потемнело, сердце бешено застучало а мускулы окаменели от напряжения. Чейн тревожно подумал. «Похоже, я отвык от варганских перегрузок». Наконец его сознание прояснилось. Мускулы чуть прослабились, и он с облегчением понял, что не до конца потерял прежние навыки. Такие перегрузки не выдержал бы ни один астронавт из других народов галактики. Именно это делало звездных волков непобедимыми в космосе. Вскоре, Варга осталась позади. Со всех сторон флагман сопровождали яркие искры. Это были другие звездолеты флотилии. Звездные волки обычно придерживались в маршевом режиме очень тесного строя и при необходимости могли стремительно и слаженно менять курс. Золотистое сияние варганского солнца погасло, и корабли погрузились в тьму космоса, осыпанного искрами звезд от рога. «Переход!» отдал приказ Харкан. И Венгет включил сверхсветовой режим. Флагман мгновенно рванулся вперед, и вместе с ним вся остальная эскадра. Чейн ощутил острый приступ головокружения, словно отпадение в бездонную пропасть. А затем все быстро пришло в норму. До сих пор никто из ранроев не обменялся с ним, ни единым словом. Как жаль, что рядом нет старины Кролла. Давний друг сейчас участвовал в другом рейте, И очень переживал из-за этого. Чейн вспомнил, как перед расставанием Берг сказал Кроуу. Не очень-то расстраивайся, парень, что не летишь с Чейном. Даже если ты направишься в саму преисподнюю, у тебя там будет больше шансов выжить, чем на хлан Вы подозреваете, что Ран попытается его там убить? воскликнул Кроу. Но весь совет дал Чейну гарантии безопасности до возвращения на Варгу. «Неужели ранрои способны на подлость?» берг пожал плечами. «Нет, они вряд ли пойдут на убийство из-под тяжка», — сказал он. «Но ведь можно разделаться с врагом и по-другому, например, послав его на самый опасный участок боя». Позднее, когда расстроенный кролл попрощался с другом и ушел, Чейн с упреком взглянул на Берга. «Спасибо за добрые пожелания», — кисло произнес он на здоровье парень в таких случаях лучше быть готовым к самому худшему разве не так чейн вынужден был согласиться Поголебавшись, он сказал простите я был неправ вы всегда по дружески относились ко мне и давали добрые советы берт кивнул да отчасти из за твоего отца который был мне не безразличен, и отчасти из анхуры нянчивший тебя еще ребенком. Вот что. Знаете, я не все рассказал о Хлане. Вернее, я умолчал о том, что мне на самом деле нужно на этой планете. Я не случайно поставил перед советом условие, что при удаче сам выберу себе свою долю добычи. Словом, речь идет о поющих солнышках. Раскосые глаза объекта широко раскрылись, Но ведь солнышки разделены на части. Воскликнул он. Мурру со своим кланом выкрыл солнышки с сочернара, продал их Клоя Клою, с Муруума, а тот разломал их и по частям и продал различным покупателям. Все они были агентами каяров, объяснил Чейн. Такими трюками каяры сбили цену на эти сокровища. Берк недоуменно уставился на него, а затем расхотался. Ловко! Ничего не скажешь. «Стало быть, ради этого твои друзья-земляне и прибыли в отрок?» Чейн кивнул. «Да, они хотят выкрасть солнышки и возродить их на Чернар за вознаграждение в 2 миллиона кредитов». «Что? Возвратить их? Вместо того, чтобы продать их за куда большую цену?» «Земляне – люди с причудами», – смущенно ответил Чейн. «Они достаточно крутые бойцы, но просто заклинены на вопросах чести» даже тогда когда это больно бьет их по карману на мой взгляд это просто глупо гляди сам не сваляй дурака предупредил его берг если харкан и его люди увидят у тебя солнышки то скандала не избежать знаю угрюмо кивнул чейн но совет принял мое условие и никакой харкан не в состоянии отменить его решение правда до солнышек еще надо добраться вот именно Согласился Берк. Ронрой из тебя глаз не спустит до конца рейда. Это я тебе могу обещать. Ну что ж, желаю удачи, парень. Чейн вспомнил этот разговор с Берктом, когда корабль перешел на сверхскоростной режим. Да, удачи мне очень понадобится, подумал он и тут же в очередной раз поймал холодный, ненавидящий взгляд харкана. Такие взгляды со стороны ронрое не очень-то волновали его. Но общее отчуждение порядком раздражало. Как только его дежурство возле навигационных приборов закончилось, Чейн поспешил в свою каюту и растянулся на койке, заложив руки за голову. Интересно, подумал он, а что сейчас делают Дилул и другие наемники? И живы ли они еще? Любопытно было бы взглянуть на их физиономии, когда они увидят меня среди стаи звездных волков. А эскадра тем временем все дальше продвигалась в глубины отрога Арга. Астронавты сменяли друг друга на вахтах, занимались текущим ремонтом и проверкой бортового вооружения. Ели, спали, играли в карты и в кости. Чем ближе корабли подходили к краю отрога, тем напряженнее становились люди. Наконец впереди показался Безбрежный океан, омывающий берега галактики. Эскадра изменила курс, и направилась к едва заметному темному звездному скоплению, где среди потухших звезд и остывающих планет устроили свою крепость Каяры. Прошло немало времени, и Харкан указал пальцем на точку в двух третьих пути до скопления. «Первый дивизион должен находиться там», — твердо заявил он. И Чейн надеялся, что так оно и есть, иначе весь план атаки полетит к чертям. Попреки общему мнению, Звездные Волки во время рейдов отнюдь не бросаются в атаку, сломя голову. Внешне это действительно выглядело именно так, но на самом деле за всеми действиями варганцев всегда скрывается холодный расчет. Другого пути к победам нет. Ведь эскадрильи Звездных Волков, как правило, невелики по составу, и любая обитаемая планета, опомнившись после внезапного нападения, легко может собрать куда более внушительную космическую армию. Но варганцы никогда не дают противнику времени для этого. Словно ястребы, они в точно рассчитанный момент обрушиваются на миры из космоса, хватает добычу и исчезают с ней как можно быстрее. Чейн почувствовал нарастающее возбуждение, которое всегда испытывал перед решающим этапом рейда. «Делула это не понравилось бы», – подумал он. «Папаша столько времени потратил на мое перевоспитание». А я по-прежнему остался звездным волком. Когда до темного звездного скопления остались считанные миллионы километров, Вингет взял микрофон коммуникатора и отдал приказ: Первый дивизион выйти из режима! Харкан, не отводящий напряженного взгляда от экрана, кивнул, одобряя решение своего заместителя. И несколько мгновений спустя авангардный дивизион смертников начал выход из сверхсветового режима. Экипажи 30 старых кораблей занялись настройками автопилотов. По окончании этой работы они должны перейти на 5 боевых звездолетов, сопровождающих первый дивизион. Вингет взглянул на навигационный дисплей и сказал «Пора!» «Выходим!» — командовал Харкан. Сначейно снова нахлынула тошнотворная волна. Но на этот раз он быстро пришел в себя. Спустя несколько мгновений корабль вышел из сверхсветового режима. Компьютерное изображение звезд на экране сразу же сменилось на визуальное. Слева круто уходили ввысь звездные утесы побережья галактики. Здесь почти утонул в амгле гигантский материк от Рога Арго. А впереди светились лишь искорки далеких галактик. Темное скопление было пока незаметно. Зато на экране радара оно высветилось совершенно отчетливо. Рядом виднелся рой крошечных искор. Это первый дивизион, обреченный на гибель. Харкан поднес к губам микрофон коммуникатора и громко произнес. «Всем приготовиться!» Мускулы чейна задрожали от напряжения, словно перед прыжком. Он не сомневался, что и все остальные варганцы также сгорают от нетерпения скорее бросятся в бой.